«Многое лето, многое лето, многое лето!» Вознесли девять басов знаменитого хора Толмашевского. «Многое лето!» Разнесли хрустальные дисканты. «Многое, многое, многое!» Рассыпаясь в сопрано, ввинтил в самый купол хор.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 «Позвольте, я вам помогу!» Хоругви кланялись в дверях, как побежденные знамена. Плыли коричневые лики и таинственные золотые слова. Хвосты мило по полу. «Посторонитесь!» «Батюшки, куда ж?» «Манька, задавят!» «О ком же?» «Украинской народной республики?» «А черт я знает!» «Кто не поп, тот батька!» «Осторожно!»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 Плылся меня ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянны. Тряслась Бороденка. — Крестный ход будет. Вали, Митька. — Тише вы. Куда лезете? Попов подавите. Туда им и дорога. — православная Ребенка задавили. — Ничего не понимаю. — Як вы не понимаете, то вы и ишли до дому. Бо тут вам рубить нема чого. — Кошелек вырезали. — Позвольте, они же социалисты. Так ли я говорю? «При чем же здесь попы?» «Вы бачите!» «Попам дай синенькую, так дьяволу обедню отслужат!» «Тут бы сейчас на базар до да по жидовским лавкам ударить, самый раз!» «Я на вашей мове не размовляю «Душат женщину! Женщину душат га га Из боковых заколонных пространств, с хор, со ступени на ступень, плечо к плечу, не повернуться, не шелохнуться, тащила к дверям... Вертело, коричневые с толстыми икрами скоморохи неизвестного века неслись, приплясывая и наигрывая на дудках, на старых фресках на стенах. Через все проходы в шорохе гули несло полузадушенную, опьяненную углекислотой дымом и ладаном толпу. То и дело в гуще вспыхивали короткие болезненные крики женщин. Карманные воры с черными кошне, Работали сосредоточенно, тяжело продвигая в слипшихся комках человеческого давленого мяса ученые виртуозные руки. Хрустели тысячи ног, шептала, шуршала толпа.